Глава 53. Телефон обнаружился в середине февраля, в воскресенье, в десять вечера, когда Кевин из службы охраны совершал очередной обход. Ни с того ни с сего телефон зазвонил из кабинета Джерри. Кевин окинул взглядом кабинет через стекло в дверях и, не увидев на письменном столе телефона, нашел это подозрительным. Какой нормальный человек оставит телефон в кабинете на весь уикенд и не вернется за ним? Кроме того... Кевин знал, что телефон, которым пользовалась в тот трагический вечер жена Дэна, так и не удалось найти. Дэн просил Кевина держать ухо востро во время обхода в здание. И когда Кевин сообщил ему о звонке из кабинета директора, сказал, что попробует позвонить по номеру этого телефона. Сказано, сделано. Кевин подтвердил, что звонок идет. Дэн позвонил во второй раз, потом в третий. И каждый раз раздавался звонок. Вызвали полицию. Полиция вскрыла кабинет Джерри. Диван перевернули на бок и тщательно осмотрели. Пропавший телефон Эмили нашелся внутри. В прорехе в обивке со стороны рамы. Криминалисты скачали информацию на день смерти Мэдди и обнаружили сообщение. В общей сложности 653. Теперь Кевин стал героем. Мы специально выбрали Кевина на эту роль, чтобы загладить свою вину за стертые записи камер, видеонаблюдения. Ведь как-никак именно мы навлекли неприятности на его бедную голову, И теперь, получив новый импульс, он будет всячески содействовать расследованию. На следующее утро, к тому времени, как Джерри пришел на работу, его уже ждали Галахер, Хитон и трое полицейских в форме. Джерри вышел из лифта и направился дальше через стеклянные двери, словно это был самый обычный понедельник. Вот только на пороге кабинета Джерри приветствовал полицейский, который зачитал ему права. Я слушала, улыбаясь, как ненормальная, когда Хелен докладывал мне об этом по телефону. А потом, получив возможность безопасно побеседовать с Хелли, я настояла на том, чтобы она повторила рассказ. Мне хотелось узнать из первых рук все до мельчайших подробностей. И она живо описала, как Джерри застыл в дверях, как у него вытянулась физиономия, как его взгляд устремился поверх плеча полицейского на перевернутый диван в кабинете и общий разгром в результате масштабного обыска. Джерри попытался пройти мимо полицейского в кабинет, но путь ему заблокировали двое полицейских в форме, которые схватили его за руки. «Отцепись от меня нахрен!» — заревел Джерри, набросившись на полицейского, державшего наручники. Тогда вперед вышли Галлахер и Хиттон. «Мистер Сигер, вы арестованы», — сказал Галлахер. «По обвинению в убийстве Мэдлин Блейкли. Вы должны пройти...» «Ты просто тупая сука, мать твою!» Сухмылка оборвал ее Джерри. «Ты еще об этом пожалеешь! Ты только что сделала самую большую ошибку за всю свою карьеру!» Он отчаянно сопротивлялся, не давая надеть на себя наручники. В результате его положили лицом в пол на глазах у стажеров и коллег, на глазах у Хейли и Марии, его личной секретарши с 25-летним стажем. Я могла представить себе выражение лица Джерри, когда его рывком подняли на ноги и вытолкнули из офиса. Я могла представить себе тот ужас и унижение, которое он испытал, когда полицейские вывели его из лифта в вестибюль, а оттуда через вращающиеся двери на улицу. Последние два месяца он, должно быть, провел своего рода чистилище, узнавая от Дэна новости о моем аресте и освобождении под залог, проявляя к моему делу живой интерес, и на первых порах гадая, чем ему все это грозит. Однако, по мере того, как неделя шла за неделей, Он постепенно успокаивался, становился все более уверенным, поскольку в душе крепла надежда, что его секрета никто не узнает. И вот, пожалуйста, ужасный поворот судьбы, круто изменивший его жизнь».